Глава сороковая. Пространственный карман. Свободная зона. Север. Близ мертвого города. Ночь. Эй, сталкер! Меня легонько потрясли за плечо. Я открыл глаза и не сразу понял, в чем дело. Давай, парень. У нас не так много времени для того, чтобы в медленное пробуждение играть. Подъем! Наконец до меня дошло, что происходит. Я рассмотрел во мраке лицо молчуна. «Давай, давай, давай!» Прошептал он, едва ли не силой, поднимая меня с места. Я встал, осмотрелся и от души потянулся. Затем инстинктивно ощупал затылок, на котором после недавних приключений образовалась внушительная гематома. Шишка, рассеченная на самой своей вершине, отозвалась резкой обширной болью. Я зажмурился, зашипел и слегка тряхнул головой, что, в принципе, только поддержало болевые ощущения. «Пойдем — Пойдем! — не унимался Молчун. «Куда — Куда? — автоматом спросил я, но безропотно повиновался, на ходу отмечая, что хохол и жора мирно посапывают в беззаботных позах. Глянув на часы, я немного удивился тому факту, что мне делаются такие поблажки, ибо на часах значилось без двадцати четыре, в то время как начало дежурства выпадало ровно на три. Здесь можешь умыться, оправиться, время пошло. Молчун остановился перед какой-то емкостью, по сумеречным очертаниям которой я с трудом понял что это оторванный от экскаватора ковш, до половины наполненный прохладной водой. В скоростном режиме, поплескавшись в предложенной воде, я с удовольствием отметил, что она довольно быстро привела меня в чувство. «Душевное спасибо!» «Тише ты!» — зашипел молчун. «Благодарить потом будешь, а теперь пошли!» С этими словами сталкер не то что пошел, а двинул чуть ли не рысцой. Преодолев примерно метров двести, сталкер сбавил темп и продолжил двигаться по правую руку от меня. «Не знаю, кто ты парень и как тебе удалось выжить в комплексе, но после твоего рассказа, пускай даже немного лживого...» «Чего?» — искренне взвыл я. «Не кипятись!» — оборвал сталкер. «Я знаю, что ты просто многого не договорил» поскольку боялся, что тебе не поверят и поставят в один ряд с тем молокососом, что у костра от пастуха словесные оплеухи ловил. Только ты не бойся, тебя никто в болтуны приписывать не стал бы. Уж больно точно ты хмыря того описал, которого в патриоте бросил, да под станцию до самых потрохов, куда не каждый опытный сунется». Впереди послышался треск. Я на автомате, уже приученный к фокусам зоны, ушел влево, и, самое интересное, что мой спутник повторил процедуру с точностью до наоборот, то есть, по той же траектории ушел вправо и вернулся обратно, едва опасность миновала. А, -а» произнес он облегченно, едва мы снова сблизились. Значит, ты тоже слышишь? Хм, теперь у меня оснований верить тебе стало намного больше, чем было до этого. Для меня произнесенное этим человеком стало эдаким шоком. Я даже остановился на месте, как вкопанный, и вперил в него глаза. Кто ты, мужик? Молчун тоже остановился и, повернувшись, посмотрел на меня в упор. — Не поверишь, но я один из тех, кто, по идее, должен тебя убить. — Что? — взревел я, отступая на шаг назад и поворачивая М4 в боевое положение. Дальше произошло нечто невероятное. Молчун со скоростью молнии выставил левую ногу вперед и, уперевшись в ствол, уверенно отвел мне его обратно за спину. Одновременно в лицо мне уперся ствол какого-то неизвестного мне пистолета с навинченным глушителем. — Не балуй! — погрозил стволом сталкер и так же быстро, как и достал, спрятал его в невидимую кобру. — Неужто ты думаешь, что мне нужен был столь изощренный план для того, чтобы грохнуть одного новичка? — Кто ты? В горле у меня моментально пересохло от того, что я осознал всю свою беспомощность и очередную реальную возможность отдать концы. «Глупый вопрос. Ты уже догадался. И незачем у меня лишний раз переспрашивать. Да теперь вперед. Нам еще километра два мотать, а мне еще и возвращаться». Сталкер вновь сорвался с места, и мне пришлось двигать за ним. — Короче, слушай, — проговорил на бегу молчун, — того, кого ты обидел, в зоне кличут пряником, сволочь редкая. Впрочем, как и весь так называемый совет. Сила их только в том, что на той стороне технических дверей из зоны, которые, как ты знаешь, сосредоточены вместе под названием Каир, Сидят их хозяева, и в случае чего могут запросто перекрыть кран всем, кто здесь кичится. А эти уроды когда-то давно настроили товарооборот так, как им надо, и с тех пор жируют в центральном бункере. Он огромен, и средства в него вложено столько, что ты и представить себе не можешь. И это все... Только ради 12 банальных свиней, которые делают с зоной то, что угодно большим дядям в большой России. Ну так вот, зона под таким игом заметно видоизменилась. Здесь появился этот Stars, непонятно для большинства сталкеров и торговцев организации, с виду вроде военная, и принимают туда только европейцев да американцев которых периодически забрасывает сюда нелегкая. Если тебе удавалось видеть взвод полосатых человек по 15-20, так это поисковые отряды, которые неделями шарятся по зоне и выискивают соотечественников. Я вспомнил, при каких обстоятельствах мне приходилось встречаться с таким вот отрядом, и меня передернуло. — В принципе, все бы у них было успешно, — продолжал вещать мой спутник. — Только вот беда. Символика у них, сам понимаешь, какая. А в зоне, помимо всей агрессивности природы, есть еще одна страшная сила, так называемые свинцовые, наши бывшие соотечественники. — Чего? — Я не поверил своим ушам и чуть вторично не притормозил, но удержался от этого. Истинные хозяева зоны, первые колонисты, те, кто попал сюда еще при Союзе. Представляешь, какой селекционный отбор они прошли, прежде чем оказаться здесь? Тысячи и тысячи людей, заселенных в Новый мир, и отсеченных по глупости от большой России. Я, конечно, подозреваю, что основная масса их погибла в 80-е годы, после первого взрыва. Я уже не говорю, сколько жизней унес сам взрыв. Но, тем не менее, и после него зона довольно долго и мирно существовала. Примером этому является Мертвый город, который еще до 95-го был обитаем. Сейчас же, как известно, он недоступен для обыкновенных сталкеров, как, впрочем, недоступна и северная часть зоны. Все это сотворил второй взрыв, и доработали первые колонисты. Но сейчас не об этом. Если тебе удастся выжить, то я думаю, с твоими талантами через какое-то время ты сможешь сделать огромный вклад в дело сталкерства. Только учти, сейчас твоя жизнь... Висит на волоске. Итак, свинцовые — это потомки первых колонистов. Эти воины, заключенные в особую броню, которая не страшна добра часть аномалий, конечно, не считая таких, казалось бы, обыденных плешей или, наоборот, уникальных мясорубок, периодически выбираются в обитаемую часть зоны и, что называется, подчищают ее. Само собой разумеется, что полосатые для них первые враги. Доказательством этого может быть полное уничтожение надземной части Старс, который не так давно вывесил всем на показ свой флаг, причем колоссальных размеров.